Затем шло сообщение, что немцы пока никак не отреагировали на опровержение ТАСС, помещенной во вчерашней «Правде» от 18.11.40 года. Почти прямо вслед уехавшему из Берлина Молотову немцы запустили сообщение, что Венгрия дала согласие на присоединение к пакту трех держав и что это произошло с ведомой согласия Советского Союза. Правда, категорически это опровергал. Но нахальные немцы даже глазом не моргнули. На телефонный запрос из советского посольства какой-то клерк из германского МИДа ответил, что это, видимо, произошло из-за того, что на недавних переговорах кто-то кого-то неправильно понял. Далее шла компиляция из агентурных сообщений. в которых говорилось о подготовке немцев к окончательному сокрушению Англии. Во всех, кроме одного, Сталин побагровел. Публично он редко давал волю эмоциям, но тут, сидя один в своем кабинете, позволил себе громко выругаться. Из далекого Токио Рихард Зорге, сообщая шифровкой от 18 ноября, что Гитлер задумал и осуществляет план нападения на Советский Союз, никаких подробностей в сообщении не было. Рихард Зорге еще в 1938 году был разоблачен как агент-двойник, работающий на НКВД и на службу Вальтера Шелленберга. Вообще жизнь легала не поддается четкому анализу. Очень трудно понять, служит ли ему работа на немцев прикрытием для работы на СССР или наоборот. Однако советским разведчикам удалось добыть копии материалов, посланных Зорге немцам относительно положения на Дальнем Востоке и планов СССР относительно Японии. В материалах каждое слово было правдой. Зорге был коммунистом и членом НСДАП одновременно. Партийный билет в ЭКПБ хранился на Лубянке, а золотой партийный значок со свастикой он носил на лацкане пиджака. С двойниками всегда нужно держать ухо востро. ибо они сами порой могут не осознавать, что являются двойниками. Еще Дзержинский предостерегал, что разведчик, долгое время пробывший за границей, становится жертвой так называемой идеологической интоксикации, и сам того не осознавая, начинает работать на противника с еще большим усердием, чем на своих. Поэтому, считал железный феликс разведчиков даже самых ценных надо время от времени отзывать домой и окунать в реальные ценности социализма поскольку выражение реальные ценности социализма являлось элементом новой речи сталин постоянно сверяя свой путь с классиками перевел это выражение как сажать и ликвидировать. Начал с самого Дзержинского. В 1937-38 годах, как известно, разведчиков десятками отзывали в Москву. И счастлив был тот, кто отделывался двадцатью годами лагерей. Большая часть была расстреляна. Наиболее умные перешли к противнику. Что касается Рихарда Зорге, то поскольку было доказано, что он двойник, то есть используется немцами как канал передачи дезинформации, его решили пока не трогать. Ведь всегда интересно узнать то, в чем противник пытается вас уверить. Но не успели принять подобное решение, как товарищи, проникшие в святая святых английской разведки, сообщили, что Зорге, оказывается, работает еще и на англичан, «Еще на англичан или в первую очередь на англичан?» Этот вопрос был слишком сложным, а различить в докладах Зорге «Где тут немецкая дезинформация, а где английская?»